Глава девятая «Так, давай-ка еще раз», — вздохнул я. Мы с Чеховой вышли на улицу, чтобы немного подышать свежим воздухом, а то внутри заброшенного завода было чересчур много пыли. «Рагнарог создает пробужденных?» «Как это вообще возможно? И почему об этом узнаю только сейчас?» «Именно. Я сама была удивлена, когда узнала. Всем же давно известно. Чтобы иметь шансы на пробуждение...» Нужно отправиться в зону и сразиться с одним из созданий бездны, да так, чтобы это была неравная схватка. Нужно буквально превозмогая одолеть монстра, и то это не даст стопроцентной гарантии. Но, похоже, Рагнаруку все это не нужно. Они придумали другой способ. Эта девочка, Карина, не сталкивалась с монстрами прежде. Это я выяснила в первую очередь. Фактически, она во время нападения на тебя была в зоне первый раз говорила, что ее и еще нескольких детей постарше собрали и взяли с собой, приказав сражаться. И в случае непослушания их ждало наказание. Зябко поежилась Варвара, будто и сама до конца не осознавала, как это вообще возможно. Сказать, что я был озадачен таким поворотом событий, значит сильно преуменьшить мои эмоции. Мне удалось выяснить, что Карина сирота, воспитывалась в местном детдоме номер 21, и её, как и многих других детей, «Забрали люди из Рагнарока». «Забрали? В смысле забрали? Вот просто пришли и увели?» «Скорее выкупили», – пожала плечами Варвара. По документам это проходит как усыновление, но на деле просто приехали военные машины и загрузили детей внутрь. Из самой Карины тяжело что-то выудить, она слишком запугана и не доверяет нам, но, как я поняла, детей куда-то отвезли. Разместили в военном лагере, после чего к ним пришел человек все называли его «дарующий», и именно он одним своим прикосновением был способен принудительно и без дополнительных условий осуществлять пробуждение. Представляешь? Просто касанием. Варвара посмотрела на меня, и в ее взгляде я увидел желание услышать от меня, что это неправда и лишь богатая фантазия девочки. «Дарующий? Ранкер?» К сожалению, я понимал еще меньше, чем сама Чехова. «Кто знает, Рагнарог вообще относительно молодая гильдия. О ее составе известно мало, что уже само по себе странно». Нахмурилась девушка, видимо, зацепившись за какую-то мысль, которая пришла к ней только что. Да и в рейтинге четырех и пяти звезд их не видела. Возможно, там есть настоящее имя этого дарующего, а может, он вообще не использует Артемиду. С другой стороны, подобное объясняет их стремительное возвышение даже без ранкеров высоких звезд. Я кивнул, раздумывая над услышанным. Куда ни глянь, все чаще слышу упоминания о Рагнароке, и это как-то напрягает. «Что-то мне подсказывает, что в будущем нам придется с ними столкнуться», озвучил я свои мрачные мысли. «Я в этом даже не сомневаюсь», — согласилась Чехова. «Они, как и мы, очень интересуются проклятыми предметами, и полагаю, когда до них дойдет, какой силой ты обладаешь». «Они захотят меня заполучить», — кивнул я, придя к такому же выводу. «Добровольно или силой?» «Скорее всего». «Значит, нам лучше к этому моменту подготовиться». «Ну а, девчонка, ты правда хочешь оставить ее у нас? Еще и Дреймос, будь он не ладен». «Да, чувствую, что головной боли он нам добавит», — криво улыбнувшись, подтвердила колдунья. «Но выпускать его без присмотра в мир точно не вариант. Думаю, нам будет лучше объединить силы». Помочь ему выследить и убить Хайсё, как ты и говорил, если тот правда в нашем мире. Что же до девочки, то ей все равно больше некуда идти. Она пробужденная, да еще с крайне специфической силой. Возвращать ее Рагнароку просто глупо. Хорошо, не стал спорить я. Даже думать неохота, что может ждать девушку, которая по всем признакам, по сути, предала тех, кто сделал ее пробужденной. За такое и убить могут. Наша гильдия растет, как на дрожжах. И не говори. Но то ли еще будет. День пролетал за днем, и все мы были поглощены делами, особенно Чехова, которая добровольно взвалила на себя всю административную работу. Марина в миру возможностей ей помогала, как и Карина, к нашему общему удивлению. Девочка, которой было всего 15, пыталась быть полезной и не боялась работы. Дреймс же открыл для себя телевидение, совершенно новый и неизведанный для него мир. Большую часть времени он сидел перед телевизором, пил пиво и смотрел какие-то мыльные оперы. И вот, наконец, настал день, которого очень ждала и боялась Марина. Мы долго к нему готовились. «Волнуешься?» — спросил я, взяв ее за руку, чтобы показать, что я уверен в результате. «Немного», — ответила девушка, сидя в больничном халате и нервно поглаживая правое плечо. Чехова сидела рядом и всеми силами пыталась ее приободрить. «Мы будем неподалеку». «Да, спасибо», — неловко улыбнулась она. «Вам обоим». Наконец томительное ожидание закончилось, и за девушкой пришел врач. Она помахала нам на прощание, после чего мы принялись ждать. Только это и оставалось. За операцией нам следить не дали, так что приходилось заниматься кому чем. Варвара по телефону решала какие-то деловые вопросы, Я просто дремал, сидя на диванчике в палате предварительного ожидания. И вот, наконец, спустя почти 9 часов, Марину привезли обратно. Теперь на месте плечевого сустава у девушки находилась металлическая пластина с креплениями для будущего протеза. Выглядело это не очень красиво и эстетично, но это из-за того, что раны еще свежие. С регенерацией пробужденного девушка будет нормально себя чувствовать уже через день-два. Марина пришла в себя примерно через час, и я остался с ней на всю ночь, развлекая и подбадривая ее. Чехова же отправилась домой, надо же было в конце концов приглядывать за новоиспеченной гильдией. Да и Пьер должен был прилететь сегодня в страну, чтобы встретиться с нами. Ну а на следующий день, ближе к обеду, заявился один из представителей Atomis Group. Это был невзрачного вида человек в сером костюме с массивным чемоданом на колесиках. Поприветствовав нас, он первым делом проверил работоспособность ее чипа. Да, мы решили, что Марине тоже он нужен. Поставили слегка устаревшую пятую, облегченную версию Артемиды, но ее функционала более чем достаточно, да и цена не настолько большая, как раз из-за ее определенной урезанности в возможностях. За прошедшие три года цена на чипы слегка опустилась, не настолько, что их может позволить себе кто угодно, но в разумных пределах, отчего некоторые даже трехзвездочные пробужденные себе их покупают, потому что могут позволить это сделать, не влезая в большие долги. «Чип в порядке, так что давайте перейдем к установке протеза», предложил представитель компании, «если вы, конечно, не против». «Нет, начинайте», сказала Марина, но я заметил, что голос ее слегка дрогнул, и все же она молодец и держалась уверенно, будто не первый раз проходит через подобное мужчина спокойно кивнул после чего открыл одно из отделений своего странного чемодана и вытащил механизированную конечность сам процесс установки был довольно легким и простым работник атом из групп просто воткнул конечность в уже подготовленный разъем после чего повернул что то вроде защелки но это был далеко не конец он достал планшет после чего подключил его к одному из незаметных со стороны разъемов протеза после чего еще минут пять копался в нем Искусственная рука при этом иногда время от времени шевелилась. Марина во время этих манипуляций описывала ощущения. Говорила, что иногда ощущает легкое покалывание, иногда вообще ничего. «Мы почти закончили, последняя калибровка». Наконец мужчина закончил, после чего отсоединил провода и отступил. «Можете пробовать». Марина кивнула и взглянула на механическую руку, потрогала ее и не смогла сдержать слез. «Я чувствую ее» чувствую «Ну, все хорошо», тут же приобняла ее Варвара. «На ладони расположены тактильные и тепловые сенсоры, так что да, вы можете ощущать предметы», подтвердил мужчина. «Но не стоит забывать, что это касается только ладони, на остальных частях руки таких нет. Есть, конечно, более продвинутые модели, но и цены на них», развел руками мужчина. Марина все еще плача закивала. «Спасибо, спасибо!» Несмотря на предложенный отдых, Марина не собиралась прохлаждаться и выбралась из постели уже на второй день. Ей говорили в ближайшую неделю не нагружать новую руку, отрабатывая только мелкую моторику для лучшего привыкания. Но у моей школьной подруги были другие планы. Стоило ей вернуться в наш новый, и все еще приводящийся в порядок штаб, как она сразу включилась в работу, хотела быть полезной. Мы говорили ей не перенапрягаться но она лишь улыбалась и уверяла, что все нормально. Хорошо, хоть купленные зелья лечения для ускорения восстановления она пила, как полагается, согласно всем рекомендациям. Жилые помещения были уже отделаны, и осталось заполнить их мебелью. Но этим уже каждый из жильцов будет заниматься сам. У меня на данный момент была только одна лишь кровать, что меня вполне устраивало, и дико не нравилась Чеховой. «Мне выделили чуть ли не целую квартиру с несколькими просторными комнатами, несмотря на все протесты с моей стороны». «Глава гильдии должен жить как глава, а не ютиться в маленькой комнатушке. Я уже подготовила несколько дизайнерских решений для тебя», — настаивала она. «У нас нет на это денег. Заработаем», — отмахнулась Варвара от моих слов и самодовольно улыбнулась. «В твоем распоряжении сразу несколько крутых ранкеров». И сколько бы я ни спорил, все это было бесполезно. В некоторых вопросах мне оставалось лишь соглашаться. Что ж, сам виноват, ведь я специально взял ее своим заместителем. Чехова чувствовала себя полноценной хозяйкой в этой гильдии и с готовностью брала на себя всю ту работу, которой я либо не хотел заниматься, либо в которой ничего не понимал. но ну, а не понимал я в этом по большей части ничего, так что такой заместитель, как Варвара, мне действительно был необходим. Помимо изначальных участников, у нас было небольшое пополнение в лице пятерки молодых пробужденных, трое из которых были однозвездочными, а остальные двухзвездочными. Всю пятерку мы вручили Пьеру, добавив к ним еще и Карину для тренировки и подготовки. И они уже успели два раза побывать в зоне, устроив по небольшому рейду. Много денег эти рейды не принесли, зато обкатывалась работа в команде. Для поездок в зону было куплено две машины, Обычные поддержанные ЗИЛы, на которые добавили немного внешней самодельной брони. Так себе решение, но на полноценные БТРы у нас пока денег не было. Последние были отданы за руку Марине, которая обошлась в 30 миллионов. Да, цена не маленькая, но смотря на довольное лицо девушки, все понимали, что оно того стоило. Все проклятые предметы были проданы на аукционе, так что основного актива мы уже лишились и тем важнее было устроить полноценный рейд в бездну. Не в зону, а на один из этажей. «Я предлагаю завтра организовать рейд в бездну, к примеру, на третий или четвертый уровень, может даже попробовать сунуться на пятый, это нам вполне по силам даже с нынешним составом», словно невзначай предложила Чехова, выскальзывая из постели. «Проклятие, эта женщина ночует в моих апартаментах чаще, чем в своих, хотя нельзя сказать, что мне это прям так не нравится. Что скажешь?» «Ты не у того спрашиваешь?» – зевнул я, потягиваясь. «Спроси у Пьера. Если он считает, что новенькие готовы, то не вижу смысла тянуть. Мы слишком погрязли в бытовых вопросах, пора уже начать что-то делать». «Не терпится в бой?» – промурлыкала девушка, подсаживаясь на край кровати, и подарила мне нежный, но короткий поцелуй. «Вроде того. Между мной и Чеховой что-то происходило. Еще бы понять, что это не любовь и не страсть». Партнерство, наверное. Партнерство, которое после наших посиделок в сауне простиралось гораздо дальше обычных деловых бесед. И все же, закрывая глаза, я думал вовсе не о Варваре, а об Анерис. Мы с ней провели не так уж много времени, и все же я при всем желании не мог просто забыть о ней. Я должен ее найти, несмотря ни на что. «Вроде чего», — настояла Чехова. Я бросил на девушку слегка недовольный взгляд, отчего ее довольная улыбка стала еще шире просто последние недели ощущения, словно топчусь на месте. Ты взяла на себя все организаторские хлопоты, так что я вынужден таскаться без дела по нашему штабу. И это бездействие убивает. Я буквально чувствую, как ржавею. Последние годы я только и делал, что трудился, каждый день, без выходных, вкалывал и жил этим». «От старых привычек сложно избавиться», — невесело улыбнулась варвара ага Но раз наш бравый лидер захандрил, то точно нужно подготовиться к рейду. Гильдии пора набирать жирок и заявите себе, а то скоро зарплату платить нашим людям будет нечем. Тогда сейчас объявлю об этом, пусть готовятся. Пусть мы сильны, но бездна это не зона, и много молодых гильдий терпели крах во время первого рейда. Мы не потерпим, твердо сказал я. Ни за что на свете, согласилась Варвара.